Глава 4. На следующее утро Роман направился к Шевригину, даже не заходя в свой кабинет. Как и ожидал Лебедев, там его уже ждали. Секретарь просто махнул рукой в сторону двери. В кабинете Шевригина, кроме него самого, сидел Ракимов и еще один очень известный в управлении человек. Роман пару раз пересекался с Ракимовым, но чаще с его подчиненными из ОПУ, оперативно-поискового управление. Проще говоря, Николай Николаевич. А если еще проще, наружка. Но самым неожиданным было встретить здесь Кира. Лебедев даже не сразу вспомнил его фамилию. Корович. Подполковник спецназа, почти легендарная личность в управлении. Кир стоял у истоков создания группы Балтика. Предшественница теперь уже знаменитого Града. Он всегда был довольно сраптивым и неуживчивым. Наверное, потому до сих пор и не возглавил самое боевое подразделение питерского управления. Но Корович к этому и не стремился. Его вполне устраивала должность зама по боевой подготовке. Впрочем, мало кто сомневался, кто является истинным хозяином в граде и кому по-настоящему подчиняются бойцы спецназа. Войдя в кабинет, Роман вытянулся и сделал попытку доложить, но Шевригин молча махнул рукой и показал на стул. Лебедев сел на ходу, кивнув Ракимову. С Киром они знакомы лично не были. «Сергеем Валентиновичем ты знаком, а это подполковник Корович, Игорь Александрович», указавший Шеврегин на Кира. «Как вы уже, видимо, догадались, коллеги, это майор Лебедев, Роман Павлович. Он будет основным связующим звеном». «Мы поняли, Михаил Иванович», кивнул Ракимов и повернулся к Роману. «Я дам тебе Алексея». Ты с ним уже работал, можешь на него полностью положиться. Но если что, в конторе лучше не встречайтесь. А к журналисту я людей прямо сейчас пошлю. Решай сам, предупреждать его или нет. Лучше предупредить, кивнул Роман. Спасибо, Сергей Валентинович. Да мне-то за что, усмехнулся Ракимов. Ну, я тогда пошел, полувопросительно обратился он к Шевригину. Тот поднялся, пожал руку, и Ракимов вышел из кабинета. Кир продолжал сидеть, задумчиво вертя в руках карандаш. Роман поймал себе на мысли, что смотрит на эти манипуляции с опаской. Он во время командировки в Чечню был свидетелем того, как один из подчиненных Кира таким карандашом проткнул боксерскую грушу, которую ножом-то трудновато. «Я бы посоветовал тебе и майора прикрыть», — произнес Кир, когда Ракимов вышел. «Но это мы сделаем вполне официально». кивнув Шевригин и обернулся к Роману. «Напишешь рапорт, что вчера ночью на тебя напали неизвестные, но ты сбежал. Ты же в последнее время вроде дагестанской диаспорой занимался по поводу их связей с вояками». «Да», — кивнул Роман, — «но там все слишком мутно, копать и копать. Это неважно. Будем считать, что на тебя горящие кавказские парни охотятся, а потому будешь теперь под охраной градовцев». «Ну, раз так, я тоже пошел», — поднялся Кир. «Своих я прямо сейчас пришлю». «А почему вы были уверены, что Якушев согласится?» — не удержался Роман, когда Кир вышел из кабинета. «И опыт, сын ошибок трудных», — пробормотал Шевригин, копаясь в бумагах на столе. «Вы к нему тоже спецназ приставите?» «Не говори ерунды. Об этом Клим моментально узнает, и у всех будут проблемы». «За твоим журналистом походят ребята Ракимова, а Градовцы просто будут наготове рвануть по их вызову. То есть в данном случае операция по прикрытию неофициальная?» Шевригин удивленно посмотрел на подчиненного, и тот прикусил язык. «Само собой, операция неофициальная. С учетом того, что на стороне противника играет начальник одной из ведущих служб управления, и новой быть не могло. Наконец Шевригин нашел, что искал». и протянул тонкую папку Роману, передашь это журналисту. В разговоре с Летягиным ему это пригодится. Там кое-какие сведения по поводу одной фирмы подконтрольной белки. Воруют там его орелики. Якушев расскажет об этом Летягину, и тот вынужден будет оказать ответную услугу. «Так ведь белка же их кончит», — принимая папку, пробормотал Роман. «Не говори ерунды», — поморщился Шевригин. Летягин и раньше предпочитал договариваться, а уж сейчас вообще редко кого убивает. «Накажет, конечно, может, вилку в задницу воткнет, как Ливеру», — усмехнулся Шевригин. Роман тоже невольно улыбнулся. О том случае, когда Белка таким образом наказал крысу, знал чуть ли не весь Питер, хотя многие были уверены, что за кражу почти 50 миллионов Ливера ждет пуля, но тот вернул деньги и до сих пор работает в структурах Белки. Так что в словах Шевригина по поводу миролюбия Белки был смысл. А здесь и уровень не тот. Так, каких-то пара лимонов. Снимет с них украденное, да и все. А ты пока оставь все дела, будешь заниматься только журналистом. Договорись с ним, чтобы он тебе рассказал о разговоре с Белкой. Если Летягин поведает что-то серьезное, мы сразу подключимся. А как же Клим? Он может создать неприятности. «Сейчас не до жиру», — махнул рукой Шевригин. «Либо мы закончим это дело, либо...» Шевригин замолчал, не договорив. Но Роману и так было все ясно. Его шеф по влез в интригу с пятаком и Гришей Якорем и стал своеобразным конкурентом для Климовича. Если не довести дело до конца, то Клим его в конце концов сожрет. Но о самом Романе и говорить не стоит. В этом раскладе он даже не фигура, а что-то вроде прощи, в которую Давид может положить камешек, если, конечно, пятака принять за Голиафа. Роман невольно улыбнулся этим мыслям, и Шевригин не приминул это заметить. Это хорошо, что у тебя хорошее настроение, а то ведь ситуация аховая, вся эта бодяга может боком выйти. Теперь иди, свяжись с Якушевым, и не вздумай ходить без градовцев. И рапорт, кстати, накатать не забудь. К удивлению Романа, Сергей к сообщению о топтунах отнесся спокойно. Более того, Лебедеву показалось, что тот даже рад подобному исходу. «А ты ведь тоже боишься», — хмыкнул про себя Роман. Но эта мысль была отнюдь не в укор другу. «Страха не испытывают лишь идиоты, а истинная смелость состоит в том, чтобы перебороть свой страх и поступать так, как необходимо». Сергей действительно испытал облегчение, узнав, что его будут сопровождать сотрудники ФСБ. Все-таки подстраховка никогда не помешает. Ведь теперь пригласить на беседу его могли не по приказу Гриши Якоря, а по прямому указанию высокопоставленного сотрудника ГУВД. И тогда тот трюк, что он уже однажды проделал возле своего дома, мог и не сработать. А уж состряпать дело... Сотрудники милиции могут практически на любого гражданина нашей самой демократичной страны, исключая небольшую прослойку богатых и знаменитых. Ни к тем, ни к другим Сергей себя не относил. Обрадовала его и папка, которую передал Шевригин. Журналист быстро просмотрел то, что там изложено, и хмыкнул. К некоторому его огорчению там было очень мало информации. Какие-то бухгалтерские документы, номера счетов, фамилии, названия фирм. Ни те, ни другие ни о чем ему не говорили. Сергей понимал, что если показать эту папочку какому-нибудь финансисту или бухгалтеру, то многое можно узнать. Но времени у него не было совершенно. Да и опасно это знать подобные секреты. Через час после встречи с Романом он уже ехал в «Вишню» по приглашению «Белки». о чем и сообщил Лебедеву, чтобы топтунам было легче его найти, а про себя подумал, что он скоро просто будет тем этого фешенебельного заведения. Но эта мысль прошла мимолетно. Сергей в настоящее время напряженно думал о том, что Белка очень быстро согласился на встречу. Не прошло и двух часов, как Якушев позвонил адвокату Анисимову, а ему уже перезвонили и сообщили, куда подъехать. Как журналист и ожидал, его проводили в тот же кабинет, в котором он встречался с Савицким. «Напичкан электроникой и глушит все», — вспомнил Сергей слова Гриши Якоря. Летягин был уже там, а Нисимова не было. «Здравствуйте, Сергей», — произнес Белка, поднимаясь с кресла и делая шаг навстречу гостю. «Искренне рад вас видеть живым и здоровым». «А уж как я этому рад», — усмехнулся Сергей, пожимая руку преступному авторитету. «Здравствуйте, Михаил Львович!» Всю свою жизнь Сергей считал для себя самой главной целью бороться с такими, как Белка. Сперва как милиционер, потом как журналист, который иногда действительно многое может. Но Белка ему нравился. Умом Сергей понимал, что у этого симпатичного человека руки по локоть в крови, и что именно на крови он строил свой бизнес». Но в душе Белка Якушева импонировал, и ничего поделать с собой Сергей не мог. А еще он припомнил прошлую встречу в этом же кабинете и опять невольно улыбнулся от сравнения не в пользу Советского. «А вы рано улыбаетесь, молодой человек», — устраиваясь в кресле, — произнес Белка. «Пятлин, товарищ злопамятный, и никогда вас не забудет». «Похоже, в этом городе абсолютно все и все знают о моих делах». проворчал Сергей. «Не знаю про весь город, но о таких делах, как наезд на Советского и Пятлина, мне знать положено», — развел руками Летягин. «Мне было любопытно, как ФСБ с этим справится». «Вообще-то это дело начинало не ФСБ», — набычился Сергей. «Я знаю про Устова», — кивнул Летягин. «Жаль, хороший опер был. Даже под меня копать пытался. Но ведь без своего друга из большого дома ты вряд ли бы влез в это дело». Насколько я о тебе знаю, к самоубийству ты не склонен. Возразить на это было нечего. Еще Сергей немного покоробила осведомленность, которую проявил Белка. Но Якушев оценил и то, что Летягин так свободно делится этой информацией, как бы показывая, я все знаю, но предпочитаю не вмешиваться. Но раз тебе рассказывай об этом, то мне все это не безразлично. Тебе нужна информация про пятлина? спросил Летягин. Сергей не смог скрыть удивление, а Белка продолжил. Не удивляйся, у тебя сейчас классический цук-цванг, и догадаться о том, что ты пришел именно за помощью, не нетрудно. Но хочу сразу предупредить: влезать в эту свару мне никак не с руки. Знакомое, что-то явно шахматное, но не очень понятное слово цукцванг. немного сбила Сергея с толку. Он не очень хорошо играл в шахматы, но знал, что Белка их просто обожает. Цук-цванг это когда любой ход ведет к ухудшению позиции, — любезно пояснил Летягин. У тебя действительно позиция, не позавидуешь. Но у меня-то все нормально, и вешать на себя твои проблемы мне сильно не хочется. Даже если я скажу, что Пятак не только занял место Гриши Якоря, но и подгребает под себя хозяйство кипера». Летягин молчал, и Сергей продолжил. «Если у него все получится, то он станет слишком сильным, и следующей мишенью будете именно вы. Неужели вы этого не понимаете?» «Ты умный мальчик, но мало что знаешь о действительно серьезных раскладах», вздохнул Летягин и покачал головой. «Мне ничего не угрожает, и давай больше не будем об этом». «Зачем же вы согласились со мной встретиться, да еще так срочно?» — спросил Сергей. «Если вам ничего не нужно и ничего не угрожает?» «Информации никогда не бывает много». «И я уже говорил, мне просто интересно». «Про информацию вы в точку», — кивнул Сергей. «Я полностью с вами согласен. Именно в ней я сейчас остро нуждаюсь и знаю, что вы можете мне помочь. Я готов обменять свою информацию на информацию...» про некоторых ваших сотрудников. «А почему ты думаешь, что твоя информация меня заинтересует?» «Это очень заинтересует», — ответил Сергей, протягивая папку. Летягин взял папку и положил перед собой. Кивнул головой стоявшему у двери то ли охраннику, то ли помощнику, и пристально посмотрел на Сергея. «Я пока не знаю, что дали тебе твои друзья из ФСБ, но почти не сомневаюсь, что это нечто серьезное», — произнес он. «Но прежде чем открыть ее, я хотел бы услышать хотя бы еще один довод к тому, что я должен помогать тебе. Сам понимаешь, что когда ты попадешь в руки Пятлина, ты выложишь ему все, в том числе и мое участие. А мне это, как я уже говорил, никак не нужно. Пока меня прикрывают», — немного подумав, ответил Сергей. «От пули это не спасет», — перебил Летягин. «Но в этом случае я уже ничего не смогу рассказать». резонно возразил Сергей, и Белка слегка склонил голову, признавая правоту данного утверждения. «Я прекрасно понимаю, что это ненадолго. Если я в ближайшее время не смогу остановить победную посту Пятлина, он сможет убрать моих покровителей из большого дома, и я останусь с ним один на один. Думаю, проживу после этого немного. Не скажу, что вы мой единственный шанс, но я очень на вас рассчитываю». В этот момент в кабинет вошел официант, неся в руках поднос. На нем стояла бутылка красного вина, ваза с фруктами, тарелочка с сыром и чем-то наполненные тарталетки. Официант быстро расставил все на столе, налил вино в два бокала и удалился. — Попробуй это вино, Сергей, — сказал Летягин. — Вряд ли в ближайшее время у тебя будет возможность вкусить подобного нектара. Сергей послушно взял бокал и откинулся в кресле. Белка, наконец, открыл папку и углубился в изучение ее содержимого. Через несколько минут он опять кивнул парню у двери, и, когда тот подошел, что-то тихо произнес ему на ухо. Тот молча выслушал и пошел к выходу, попутно доставая телефон. Тоже не силен бухгалтерией, приказал финансиста вызвать, подумал Сергей, прихлебывая вино. Оно ему, если честно, не очень понравилось. Слишком сухое, да и вкус еле ощущался. Ему больше нравились терпкие грузинские и азербайджанские вина. Якушев был неправ. Летягин прекрасно разобрался в документах. Сергею, наверное, было бы приятно узнать, что неправ был и Шевригин. Ливер остался в живых не потому, что Летягин был таким уж добреньким, а потому, что был лично завязан в кое-каких схемах. Эти личные связи достались Ливеру от отца, и никто бы в короткий срок заменить его не смог. Но после того случая с кражей, Ливер со всех операций получал жалкие крохи, а все остальное доставалось Белке. Летягин прекрасно знал, что проворовавшийся делец спит и видит, как Белку сажают в тюрьму или убивают, но сам Ливер на это никогда не пойдет. Кишка танка. Неправ был Шевригин и по поводу переданных документов. Речь шла далеко не о парочке миллионов. Все было гораздо сложнее. Возможно, что Шевригин и догадывался об этом, но информация попала к нему случайно, а копать дальше было делом не его управления. Он отложил ее до лучших времен, но когда приперло, решил пожертвовать и не прогадал. Белка приказал позвонить не бухгалтеру, а кое-кому другому. Дело в том, что счета, указанные в документах, использовались для сложной схемы отмывания денег через заграничные офшоры. Через них проходили колоссальные суммы. Воришки не нашли ничего лучше, как использовать их для собственной операции, и наследили. Если бы Шеврегин смог копнуть поглубже, он мог бы нанести громадный ущерб всей империи Летягина. но теперь потоки можно было перенаправить по запасным схемам. Белка не знал, кто именно из руководителей питерского УФСБ прикрывает Якушева, но не сомневался, что попадя эти документы к Климу, тот раскрутил бы схему на всю катушку. Летягин думал, что тот, кто передал документы журналисту, догадывался об истинной ценности этих бумаг, и передача их Белке говорила об очень многом. О Летягине судачили разное. Но никто, даже из его врагов, не мог вспомнить ни одного случая, когда авторитет оставался в долгу за реальные услуги. Он уже решил, что поможет Якушеву. И у него действительно было чем прижать Пятлина. Именно поэтому Белкой оставался настолько спокоен, наблюдая за взлетом мента. Летягин был уверен, что если пятак взорвётся, то лишь узнав о наличии у Белки той самой информации, моментально начнет плясать под его дудку. Но Летягин решил, что отдаст эту информацию. С одной стороны, его вполне устраивало нынешнее положение, а если он слишком усилится за счет того, что прижмет Пятлина, то неизвестно, как на это отреагирует в Москве. С другой стороны, Белка действительно был благодарен. Ну а в том, что если имеющаяся у него информация всплывет, Пятлину придет конец, Летягин не сомневался. Что ж, так тоже неплохо. В конце концов, Якушев был прав, когда говорил, что усиление Пятлина опасно для бизнеса Белки. Неужели вино не понравилось? Удивился Летягин, оторвавшись от раздумий, заметил, что Сергей до сих пор отпил из бокала, в лучшем случае, два глотка. А ведь это Мутон Ротшильд. Некоторые купажи на аукционах за десятки тысяч уходят. «Мне больше по нраву грузинские вина», — признался Сергей. «Ну, это поправимо». Литягин опять кивнул охраннику. Тот подошел, наклонился и выслушал шефа. «Разговор у нас еще не закончился, а я уже проголодался. Ты не будешь против седла ягненка, замоченного в вине?» «Вы странные вещи спрашиваете, Михаил Львович», — рассмеялся Сергей. «Кто же от такого откажется?» — Вот и хорошо, — кивнул Летягин. — А пока мясо готовится, я расскажу тебе одну поучительную историю. В этот момент дверь опять открылась, и официант внес графин с чем-то красным. Он поставил его на стол, взял чистый бокал и поставил его перед Сергеем. Летягину он не налил. — Несмотря на натянутые отношения с Грузией, настоящие хванчкара и кинзмараули в Россию попадают, — пояснил Белка. Не ты один здесь грузинские вины любишь. Сергей пригубил вино и аж зажмурился от удовольствия. Ему действительно давненько уже не приходилось пить настоящего грузинского вина. Да даже когда грузинское вино еще поставлялось в Россию, купить настоящее было проблематично. Слишком много было подделок. Хотя Сергей знал, где можно было не нарваться на разбодяженный спирт со вкусом вина. Все, что он пробовал до сих пор, Было лишь приближением к тому, что он пил сейчас. Но ты пока наслаждайся, а мне нужно выйти на пять минут, сделать кое-какие распоряжения, — сказал Летягин, поднимаясь. Он взял папку и вышел. Сергей немного расслабился. Все-таки в присутствии Белки он чувствовал себя немного не в своей тарелке. Сделал еще один глоток и мысленно прокрутил в голове разговор с авторитетом. По всему выходило... что Белку действительно сильно заинтересовали документы в папке. Сергей внимательно следил за лицом Белки, стараясь сделать это незаметно, и смог разглядеть, как заходили у того же лваки примерно на второй минуте ознакомления с документами. Так что можно было полагать, что разговор прошел нормально. В том, что Белка в долгу не останется, Сергей не сомневался. Но он даже не подозревал, какую информацию сейчас получит. «Ты знаешь, с чего начался взлет Пятлина?» — спросил Летягин, вернувшись в кабинет. Сергей отметил, что когда Летягин появился в кабинете, стоявший у двери парень вышел. «С досрочного получения звания подполковника в 2000 году», — сразу ответил Сергей, «после того, как он из Чечни вернулся». «Он тогда еще орден мужества получил», — кивнул Белка. «Тогда в Чечню мало кто рвался. Но Пятлину кто-то подсказал, что поездка туда замечательно скажется на его карьере. Может, именно тогда Советский и решил его наверх двигать. Но не это главное. Главное — то, что произошло в Чечне. От того, что рассказал впоследствии Летягин, у Сергея просто волосы дыбом встали. Такого он не ожидал даже от пятака».